Глава 32. Ниф. Глупая маленькая королева. Она с трудом воспринимала свое тело как нечто материальное. и все же дернулась, пытаясь отстраниться от голоса, нападавшего на нее одновременно со всех сторон. от того же голоса, что в пещере змея предупреждал о лживости Солмера и обо всем, ждавшем ее впереди. Тогда Аниф его не послушала. И вопреки тому, что она сама приняла все решения, приведшие ее сюда, вопреки тому, что она понимала, куда может идти дорога, на которую она ступила, не дав Ред вывести себя из сердца древа, Ей все равно хотелось свернуться в комок, будто в утробе, и укрыться от голоса вальхиора и от всего, что он мог означать. Слишком поздно, Невира. В череп к ней змеей скользнул смешок, дружелюбный и теплый, и оттого еще более леденящий. — Теперь тебе некуда деться. Она вздрогнула. «Наберись храбрости, королева теней!» Невыносимо было слышать его задушевность. «Игра скоро окончится, так или иначе!» Полученная от Левиафана сила скручивалась и корчилась в ее венах, словно тени обратились щупальцами. Магии было больше, чем когда-либо прежде, больше, чем ушло у нее на то, чтобы открыть сердце древа. так много что она едва не захлёстывала нив, и та застыла на тонкой грани. Можно было и дальше цепляться за себя, за свою душу, а можно было рухнуть в магию с головой. Никогда прежде она не чувствовала подобного. Видела, как Соумер держался изо всех сил, когда теневая магия грозила затопить его, но сама никогда не вмещала столько силы, чтобы ей казалось, будто она ускользает. будто нужно вцепляться в саму себя с крюченными пальцами. Даже когда она только очнулась и от испуга вытянула магию на напрямик из тени земья, та отозвалась лишь болью, а не ощущением, что... что она пропадает, рассыпается. «Божественность нелегко выносить проворковал Вальхиор у нее в голове. «Заткнись!» ответила Ниф, не понимая, что говорит вслух, до тех пор, пока на губах у нее не треснула корочка засохшей крови. Чувствительность возвращалась постепенно. Сначала заколола иглами и булавками в ногах, потом в животе, потом в руках. Ниф не размыкала век, выжидая, когда тело снова станет цельным и прекратит расходиться по швам. И, понимая, что ей предстоит увидеть, гости и королей святилище затягивавшие богов чтобы их убить ниф глубоко вдохнула и открыла глаза ее разум смог воспринять обстановку лишь частями сначала пол на котором она лежала из гладкого серого камня образовавшего совершенный круг потом стены из громадных исковерканных костей. изгибающихся так, будто их свернули в пустотелую гору. Вглядевшись, она поняла, что кости эти остались от некого подобия хвоста. Мелкие внизу, они постепенно становились крупнее на пути вверх и были усеяны острыми шипами. Нив запрокинула голову, следуя взглядом за витками чудовищных костей. Там, на вершине святилища, Словно колокол на вершине башни завис огромный череп с провалами вместо рептильных глаз. Вытянутые челюсти размером с повозку были все еще полны зубами. Костяная морда то ли выражала насмешку, насколько могли что-либо выражать мертвые божества, то ли застыла в пронзительном вопле. Дракон. это произнес не вольхиор и не клерос а некий незнакомый ни в голос он прозвучал вслух а не в ее голове низкий и грубый словно шум трущихся друг от друга камней первый павший среди древних на вкус его выпитая сила была как дым и жгучее пламя нев медленно отвела взгляд от черепа и посмотрела на королей воплоти. Вернее, как выяснилось, в камне. Поначалу она решила, что ей это кажется. Не было ни теней, ни прекрасных мужчин, в мгновение ока обращавшихся тлеющими трупами. Ничто не напоминало проекции, которые посылали Калерос и Вольхиор во владение змея Вместо этого... Четыре огромных фигуры застыли на четырех огромных тронах. Пятый пустовал. Сидевшие на тронах были втрое выше солмера и ничуть не походили на морок, что порождали их тени. Все они были с ног до головы укутаны тонким белым полотном, скрывавшим конечности и лица. На всех были Короны. торчавшие сквозь ткань так, что оказалось, будто острые осколки растут прямо из невидимых под ней голов. Высеченные из одинакового камня, они и были неотличимы друг от друга. Все, что делало их людьми прежде, исчезло. Все, что у них оставалось, — это души, прикованные к основам тенеземья. завязшие там из-за того, как часто они призывали темную силу. Глядя на них, на их истинный облик, Ниф с трудом представляла их созданными из плоти и крови, с трудом верила, что сомер когда-то мог быть одним из них. Солмир. Ниф резко обернулась, ища его глазами. Она стояла в самой середине круга королей. со всех сторон зажатая этими изваяниями, на вид мертвыми, но ужасающе, чудовищно живыми. Нигде не было ни следа Солмера, ни единого проблеска синевы среди серости. «Где он?» Ее удивили стальные нотки в собственном голосе. Он разнесся раскатистым эхом почти как голоса королей. «Даже здесь она справляется о твоем заблудшем сыне, Калерес», — заговорил незнакомый король. «Он и прежде вскружил не одну голову. Полезный навык», — раздался глухой скрип. Одна из статуй склонилась вперед медленно и болезненно, так что от звука у них заныло в ушах. «Ты знаешь о его намерениях и все-таки о нем беспокоишься?» «Это серьезнее, чем жажда смерти королевы теней. Это жажда боли. Оставь ее, крозит это сказал Калерес. Голос как будто звучал из-за ее спины, но когда Нив снова обернулась, она не смогла понять, в которой из каменных глыб скрывался говоривший. Все они выглядели одинаково. «Невира заслуживает твоего уважения». независимо от глупых чувств, что она питает к моему никчемному сыну. В конце концов, она ведь предпочла вернуться к нам, вместо того, чтобы отправиться домой, хотя знала, что произойдет. «Я не знала». миф не собиралась говорить этого вслух. Она покачала головой. «Я не знала, что произойдет». «Но ты знала, что попадешь сюда!» Произнес новый голос, старческий и дрожащий, то ли от возраста, то ли от безумия, то ли от них обоих. Видимо, он принадлежал Бирианду, самому старому из королей, бывшему пожилым уже тогда, когда они ворвались в тени пытаясь вернуть себе силу. «Ты знала, что окажешься у нас!» «Вы с ним оба окажетесь!» «На мой вопрос никто не ответил!» Ниф повернулась внутри круга королей, обращаясь ко всем сразу, поскольку не знала наверняка, кто есть кто. Ее поросшие шипами руки сжимались. Магия копилась в ладонях. Она не знала, чего сможет с ее помощью добиться. Пред лицом королей такая сила наверняка была почти бесполезной и все же приняла угрожающую позу и почти зарычала. «Где Солмир?» Низкий и ракочущий звук окутал ее так плотно, что она не поняла, которая из замотанных фигур испустила его первый. Хохот! Всех королей одновременно гудел, будто камнепад. «Предатель там, где должно быть предателем!» — сказал Бальхиор. «Даже здесь есть королевские темницы!» Кулаки у нее сжались, магия потекла по венам, окрашивая их в черный и прорастая шипами. «Причините ему боль, и я убью вас!» Позади нее раздался треск. Еще одна глыба склонилась вперед, так что лицо короля оказалось вровень с ее. Глаз она не видела. Но если они все же затерялись где-то во всем этом камне, то наверняка глядели прямо на нее. «Невира!» — прошелестел Вальхиор. «Разве не именно ради этого ты и пришла?» Каменная голова... скрипуче, невыносимо медленно склонилась на бок. Или, во всяком случае, не так ли казалось тебе самой? Поднятая движениями короля пыль клубилась в воздухе. В горле у Нив скребся кашель. Сколько времени они сидели так, застыв на месте? Ей представились долгие века неподвижности. оглощение теней и погружение в глубь тлеющего мира и не вподавило дрожь она все еще держала в руке осколок кости бога в теле левиафана не было крови способной испачкать его и кинжал ярко белел все расте святилища поблескивая на свету что сочился через отверстие в огромном черепе под потолком все они видели его. знали, что оружие у нее, и словно бы совсем об этом не тревожились. Именно из-за этого, более чем из-за всего прочего, спина у них холодела от ужаса. «Сосуды», — выдохнул Вальхиор. «Ты о них кое-что знаешь. Когда возле сердца древа все изменилось, когда Солмир отдал магию тебе...» Мы это почувствовали. Мы послали Левиафана схватить вас. Каменное лицо не могло ничего выражать, но Ниф будто ощутила его раздражение. Это обернулось не совсем так, как нам хотелось, разумеется. Левиафан решил поверить в нее вместо королей. Ниф напрягла руки, тьма плескалась у нее в ладонях. «А потому перед тобой встает новый выбор, Невира!» Нечеловеческий голос Вольхиора должен был звучать ободряюще, но в нем все равно сквозил холод. «Откажись от того, что дал тебе Левиафан, и присоединяйся к нам. Стань тем сосудом, которым тебе предначертано быть!» и получи, наконец, так отчаянно желаемый контроль. Сосуд, которым ей предначертано быть. Тот, в который собирался превратить ее в умер, прежде чем... прежде чем по каким-то причинам решил, что не может ее убить. По причинам, осмыслять которые она сейчас не могла. Не было времени вдумываться в них. Ведь тогда пришлось бы вдумываться и в свои. Вальхиор предлагал ей стать сосудом для душ королей, стать средством перенесения их на поверхность, стать частью грядущего царствия ужаса, что они задумали. Ключ от сердца древа холодом обжигал ей шею. — А если не стану? — Если не станешь, — сказал каллерос голосом более резким и менее теплым, чем у Вальхиора. «Твое место займет солмер А все мы знаем, как плохо он справляется с собственной душой. Представить не могу, чтобы он сладил еще с четырьмя». Снова зарокотал жуткий смех. Грохот сыплющихся камней, треск расходящихся материков. Ниф не, не сразу все осознала, не сразу поняла, что получила ответ на два вопроса. Что будет, если она откажется стать сосудом? И что имел в виду Солмер в коралловой тюрьме, когда говорил о другом способе? Вот почему он так старался воплотить иной план. Почему поднялся на поверхность, связался с Ариком, подвел их всех к созданию теневой рощи? То были отчаянные попытки сберечь себя. переписать свою судьбу и спастись. Если сосудом для королей не станет Нив, им станет Солмер. И во что он тогда превратится? Она не понимала, что отпустила кость бога, пока та не стукнулась об пол. Снова заскрипел камень, склонился вперед король. — Вероятно, будет проще... произнес Вольхиор голосом, полным щебня и каменной крошки. «Если мы окажемся лицом к лицу!» Он потянулся вперед, медленно, словно ожившая гора. Ниф могла убежать, но куда ей было деться? Огромная каменная ладонь коснулась ее лба. Ниф стиснула зубы, ожидая боли, но ее не было. Мгновение она чувствовала лишь грубо вытесанные пальцы, а потом рука стала казаться живой. Морок родился прямо в ее сознании. Иф открыла глаза и увидела того же мужчину, что в пещере. Прекрасного, с горячим взглядом. Сейчас он выглядел более настоящим и не расплывался по краям, а созданное им видение застило все вокруг. Вместо брулящих теней его окружало только святилище, пустое, за исключением их двоих. Вальхиор коротко и грустно улыбнулся ей, обнажая в этой горько-сладкой улыбке совершенные зубы. «Ох, Невира!» — прошептал он. «Что же наш заблудший брат с тобой сделал?» Хотелось бы ей знать ответ. Хотелось бы ей понимать, что именно сплелось между ней и Солмером, чем объяснялась эта неясная забота, не бывшая ни дружбой, ни чем-то большим, но жившая в ней их обоих, горячая, странная и неуловимая. Она не разомкнула губ. Вольхиор не заслуживал таких объяснений. Король наблюдал за Ниф теплыми глазами и выжидал. Когда стало ясно, что ответа не последует, он заложил руки за спину и принялся неспешно расхаживать по казавшейся пустой комнате. Это напоминало кружение хищника, хотя говорил он покровительственно. «Должен признать, Солмир всегда крепче держался за свою человеческую природу, чем любой из нас». Даже до всего этого разочарования с моей дочерью он не погружался во все так же охотно, как мы. Все это разочарование с его дочерью. Вальхиор говорил о гибели Гаи так пренебрежительно. А потому, когда стало ясно, что тенеземье начало распадаться, задолго до того, как щенок Гаи стал волком, Задолго до того, как он нашел твою сестру, мы поняли, что нам будет нужен сосуд, если мы намерены вернуться в родной мир, если мы намерены ускользнуть от разрушения созданной нами тюрьмы. Он сверкнул ухмылкой, кривой и обаятельной. Вот почему Солмир так отчаянно хотел, чтобы сердце древа помогло им с Гагей. Вот почему он пытался вытащить нас наружу через теневую рощу, когда первый план провалился. Мы были бы рады, с работой любой из них, но этого, разумеется, не случилось. Он всегда искал выход, Ниф. Промурлыков ее сокращенное имя, король потянулся к ней, и его пальцы. Она знала, что те лишь кажутся настоящими, но все равно содрогнулась. скользнули в ее волосы, погладили ее по виску, по шее, ниже затылка, задержались на холодном ключе, спрятанном там и по-прежнему тихо пульсировавшим не ее сердцебиением. Спина Ниф одеревенела, она не дышала. Но король не стал вырывать ключ из спутанных прядей. Вместо этого он улыбнулся еще шире, и убрав руку. «Между нами говоря», — произнес Вольхиор, возобновляя неторопливое окружение, «не думаю, что он больше всего страшится себя потерять. Полагаю, что сильнее прочего он боится стать ближе к себе истинному, вобрав наши души в свою. Солмир не так уж и далек от чудовищной божественности. И сам это знает». Когда-то он сказал ей, что она хорошая. Они стояли у черной воды и отмывались от грязи и крови. — Ты хорошая, — сказал Солмир, — потому это и должна быть ты. Он боялся того, что может случиться, сделай он все сам. Он когтями вырвал себя из тьмы однажды и не знал, сможет ли повторить это вновь. — И все же он пожелал взглянуть страху в лицо ради тебя? — усмехнулся Вольхиор. Малькразид заметил, что Солмир вскружил немало голов. Однако и свою он теряет легко. Он бы превратился в монстра ради тебя, Невира. Но хочешь ли ты этого? Она вспомнила, как он шел на нее по той покрытой трещинами пустынной равнине, весь затопленный тьмой и покрытый шипами. В ней тогда вспыхнул страх, да, но не только. Шипы внутри ее самой увидели его шипы и признали с ними родство. Солмир сделал свой выбор в сердце древе. Поцеловав ее и отдав ей всю силу, он решил обратиться чем-то ужасным, поскольку это могло спасти ее жизнь. Но Ниф никогда не отличалась умением принимать чужой выбор, если он казался ей неправильным. Она почти бездумно опустила взгляд на свои руки с черными венами и торчащими шипами. Ниф постоянно забывала о них. Забывала о том, что отданная сомером магия и доставшаяся от Левиафана сила, выковали из нее нечто темное и нечеловеческое, жуткое и прекрасное. Бальхиор бережно приподнял ее руку. «Выглядеть будет почти так же», — задумчиво протянул он. «Ты не обернешься чем-то кошмарным, если примешь нас, в отличие от него. Ты сможешь обратить эту силу во благо, сможешь уберечь всех, кого любишь». У короля дрогнул уголок рта. «Даже его». Она вырвала у него свою ладонь. но не ответила, не знала, что ответить. «Ты совсем не такая, как мы, Ниф. Ты другая настолько, насколько Соумеру никогда было не стать». Вальхиор больше не трогал ее, но пристальный взгляд, которым он обводил каждую черточку ее лица, казался прикосновением. «Ты полна противоречий, полна любви и гнева равной мощи, Эти чувства в тебе столь тесно сплетены, что их порой не отличить друг от друга. Ты шагнула в тени задолго до того, как он стал частью твоей истории. Ты погрузилась во тьму из-за своей бескрайней потребности в контроле. В глазах у нее стояли горячие слезы. Но Ниф не давала им пролиться. Она не желала плакать при Боге. «Думай об этом». как о пути к долгожданному контролю, — прошептал Бальхиор. Провел большим пальцем по ее лицу, запрокинул ей подбородок. «Ты поглотишь апокалипсис и пустишь его силу на то, чтобы перекроить мир. Не этого ли ты всегда хотела, Ниф? Сделать мир таким, каким он, по-твоему, должен быть?» Она не шевелилась. Его палец под ее подбородком удерживал ее в неподвижности, заставлял смотреть королю в глаза. — Ты сильнее его, — шелестел Вальхиор. — Твоя душа может это вынести. — Ты хорошая. — Дай мне с ним увидеться. Шепотом, пытаясь уклониться от ответа, которого ждал король, Его губы снова расплылись в кривой улыбке. «Трагично до самой развязки!» Вольхиор медленно убрал руку от ее подбородка. И как только он опустил ладонь на лоб Ниф, прежний облик короля исчез. Ее кожи касались не теплые живые пальцы, а грубый холодный камень. Когда Ниф открыла глаза, Громада его истинной формы откидывалась назад. Вольхиор снова стал гигантом, укутанным в саван. Зубцы короны были так близко, что она видела их грани, заточенные как лезвие. — Я покажу тебе, солмера пророкотал он. — А потом ты скажешь нам свое решение! Раздался гулкий смех. будто раскололась земля. «Вас, сестрой, действительно тянет на трагедии!» Остальные короли подхватили его смех и хохотали, пока святилище не наполнилось звуками крошащихся камней, сыплющегося щебня и медленно распадающегося мира.